Глава вторая. Лили. Два голубка на передаренном свитере. 13 декабря, суббота. Я зла на глобальное потепление по всем очевидным причинам, но больше всего я зла на него за испорченное Рождество. В это время года мы должны стучать зубами от холода и закутываться в пальто, шарфы и варежки. От нашего дыхания на улице должны образовываться облачка пара, а в воздухе ощущаться обещание снега. Семьи должны греться дома у разожженных каминов, попивая горячий шоколад и обнимая домашних любимцев. Лучший предшественник Рождества вызывающий мурашки холод. С его наступлением приходит и хорошее настроение. Мы поем радостные песни, заготавливаем гору печенья, собираемся на семейные посиделки с любимыми людьми и ждем самых важных подарков сезона. Предшествующие Рождеству дни не должны быть такими, как эти — мягкими, теплыми, двадцатиградусными. С разгуливающими в шортах покупателями, попивающими мятный латте со льдом. Фу! и постоянно мажущими игроками фризби, из-за которых выгульщикам собак в Томпкенсквер грозит сотрясение мозга. В этом году, в словно весеннем воздухе, не ощущается Рождества. Холод не спешит к нам, поэтому и я не спешу радоваться лучшему времени года. На улице холода не хватает, зато я ношу его внутри и пронизываю им дэша совершенно незаслуженно. «Если тебе нужно идти, то иди», — сказала я бесцеремонно. Бесцеремонно. Слово из словаря Дэша. Грубое, непостижимое, отчужденное. Странно, что оно вообще мне известно. Помимо миллиона связывающих меня по рукам и ногам обязательств, еще приходится готовиться к экзаменам. Мысль об этом вызывает во рту привкус горечи. Почему для поступления в университет необходимо изучать такие слова? «Без них что, нельзя получить высшее образование?» «Как бы не так. Это просто ненужная трата времени, ненужная трата умственных усилий. Уверена, родители не расстроятся, если я не пополню свой словарный запас словом вроде «бесцеремонно». «Ты же сама не хочешь, чтобы я остался?» — спросил Дэш, словно выпрашивая позволение поскорее сбежать от моего докучливого дедушки и брата, который в лучшем случае будет его терпеть, а в худшем — страшно грубить. Мне неприятно видеть возникшую между Лэнгстоном и Дэшем вражду, но они, похоже, принимают ее за приятное спортивное состязание. Если бы в викторине своя игра задали вопрос, что Лили знает об особях мужского пола, верным был бы ответ — ничегошеньки. «Я хочу, чтобы ты делал то, что тебе по душе», — ответила я, но мысленно просила, — «останься, Дэш, пожалуйста». «Это рождественская елка — чудо! Я даже не понимала, что мне не хватает ее на Рождество от тебя. И хотя мне нужно кучу всего переделать, больше всего на свете мне хочется сейчас украсить эту елку с тобой». Или чтобы ты присел на диван и смотрел, как я наряжаю ее, отпуская насмешливые замечания о языческой традиции, незаконно присвоенной христианством. Мне хочется, чтобы ты был рядом. Тебе нравится елка? Дэш уже застегивал свое пальто, слишком жаркое для теплого дня, и смотрел на мобильный, словно чьи-то сообщения зазывали его в места получше моего дома и моей компании. «Как она может не нравиться?» — ответила я, не желая рассыпаться в дальнейших благодарностях. Не успела я начать разбирать украшения, как Дэш объявил о своем уходе. В тот самый момент, когда я открыла подарочную коробку из Стрэнда, которую он вручил мне 19 января в честь дня рождения Патриции Хайсмит. Внутри коробки лежало красно-золотое елочное украшение с черным скетчем, изображением Мэтта Дэймона в образе талантливого мистера Рипли. Кто еще, кроме Дэша, мог радостно вручить своей подружке рождественский подарок с лицом знаменитого литературного серийного убийцы? Подарок, из-за которого я стала обожать Дэша еще больше. На это повлияла литературная составляющая, а не герой-убийца. В феврале я убрала его подарок в большую коробку с рождественскими украшениями. В моей душе теплилась надежда, что когда придет время снова наряжать елку, мы с Дэшем все еще будем вместе. И мы вместе. Но наши отношения эфемерны. Экзаменационное слово, очень даже применимое к моей жизни. Они более не ощущаются реальными и будто существуют по обязательству. Раз каким-то образом дотянули до этого дня, то теперь должны пережить рождественский сезон, поскольку именно с Рождества и начались. а потом можно перестать притворяться, что чувство изначально столь настоящее и правильное теперь ощущается по-прежнему настоящим, но уж точно не неправильным. «Позаботься об Оскаре», — сказал Бумер и отдал Ёлке салют. «В каком Оскаре?» — удивилась я. «В рождественском дереве», — ответил Бумер так, словно это очевидно, и я обидела Оскара незнанием его имени. «Идем, Дэш, а то на рекламу опоздаем». «Куда это вы, ребята? Далеко собрались?» — с ноткой отчаяния в голосе спросил дедушка. После инфаркта и падения с лестницы ему приходится почти весь день сидеть дома. Его сил хватает лишь на то, чтобы пройти квартал или два, а не больше. Поэтому он всех гостей донимает вопросами о том, чем они заняты. Дедушке фактически подрезали крылья, он не привык к заточению. На самом деле ему стоило задать Дэшу и Бумеру другой вопрос. Как можно быть такими грубыми, принести прекрасную елку, а потом уйти, не дождавшись, пока ее, то есть Оскара, нарядят? Что за невоспитанные мальчишки пошли? «Идем смотреть фильм. Начнется через 20 минут», — ответил Дэш. На его лице не было и тени вины, а ведь он не пригласил меня. «Какой?» — поинтересовалась я. «Если он без меня собрался на фильм, который я ужасно хочу посмотреть... то это знак, между нами больше нет связи, и, наверное, нам нужно официально расстаться. Я дни считала до праздников, чтобы сходить на Корги и Бес, и если найду время, то посмотрю его раз пять. Хелен Мирон в роли столетней королевы Елизаветы с ходунками для пожилых и фантастическим аниматронным Корги, удравшим из-за неудачного фейерверка, Бесчисленные приключения немощной старушки и щенка на территории заколдованного замка Балморал? О да, я в деле. Можете рассчитывать на кучу повторных просмотров в IMAX и 3D. Судя по трейлеру, просмотренному мною множество раз, это кино обещает стать моим фильмом года. И я лелеял надежду, что самый первый его просмотр станет рождественским подарком от Дэши. «Ведь тогда это будет двойной подарок — сам фильм и время, проведенное с Дэшем». «Мы идем на Шкоду и мыши!» — возвестил Бумер с обычной своей интонацией, восклицательной. Ею он подчеркивает все, включая даже самые будничные новости. «Я подумал, ты вряд ли захочешь пойти, поэтому не стал спрашивать, покупать ли на тебя билет». Дэш прав, я бы не пошла на этот анимационный фильм, поскольку уже смотрела его. Как по мне, «Шкода и мыши» напичканы стереотипами, но Эдгар тибо пришел в восторг от скоростного демона мыши-щердака, который устраивал гонки на машинах из спичечных коробков, когда все домочадцы засыпали. Я не сказала Дэшу, что уже видела «Шкоду», так как ходила на фильм с Эдгаром Тиба. Не то чтобы мое общение с Эдгаром было для кого-то секретом. Дэш знает, что Эдгар тоже работает волонтером по решению суда в реабилитационном центре моего дедушки. Но я не хочу рассказывать ему о том, что время от времени мы гуляем с Эдгаром после работы. Обычно просто идем попить кофейку, а тут впервые пошли не в кафе, а в кино. Не знаю, почему согласилась на это. Эдгар Тиба мне не особо-то нравится. Точнее, достаточно нравится для мерзавца ответственно за смерть моей мышки-песчанки. «Я не доверяю ему. Возможно, Эдгар для меня что-то вроде тайного второстепенного реабилитационного проекта, тогда как главным и по-настоящему важным проектом остается дедуля. Мне хочется помочь Эдгару стать хорошим парнем, и если ему поможет эволюционировать совместный просмотр фильма с девушкой, полностью осознающей, что между ними исключительно платонические отношения, то почему бы нет?» Я так устала от забот последних месяцев, что мне был необходим тайм-аут в темном зале кинотеатра, даже если пришлось смотреть совершенно неинтересный фильм с почти неинтересующим меня человеком. Если бы я пошла на Шкоду с Дэшем, то весь сеанс только бы и думала о том, поцелует ли он меня, и если не поцелует, то почему. С Эдгаром я задавалась лишь одним вопросом. Он попросит меня оплатить его попкорн. — Хорошо вам повеселиться, — пожелала я бодрым голосом. — Я же хорошая девочка. Долго обдавать Дэша холодом я не способна. Однако его уход ранил. Мне словно подарили прекрасный подарок, который тут же отобрали. — О, не сомневайся, мы здорово повеселимся, — пообещал Бумер. Ему не терпелось уйти, и он пятился к двери, из-за чего с такой силой наткнулся на стол у стены, что с того упала настольная лампа. Ничего страшного, разбилась только лампочка, однако грохот разбудил дремавшие в моей комнате чудовище Мой пес Борис примчался в гостиную и немедленно пригвоздил Бумера к полу. «К ноге!» — скомандовала я. Бульма-Стифы, несмотря на их размеры, на удивление, замечательно уживаются дома. Они не слишком активны. Но по своей сути это сторожевая порода собак, хотя и жалостливая. Бульма Стива просто держит злоумышленника на месте, не пытаясь причинить ему вред. Вероятно, Бумер об этом не знал. Я бы тоже до чертиков перепугалась, если бы 130-футовый пес прижал меня лапами к полу. «К ноге!» — повторила я команду. Борис отпустил Бумера, подошел ко мне и сел у моих ног, довольствуясь тем, что я в безопасности. Однако это маленькое происшествие разбудило не только его, но и самого младшего шерстяного члена нашей семьи. Как всегда лениво в развалочку он вошел в гостиную, оценить положение дел и обеспечить охрану территории. Дедушка сейчас живет с нами, поскольку сам о себе позаботиться не может, и его кот Ворчун переехал сюда вместе с ним. Оправдывая свое имя, он заворчал на Бориса, громадину, страшащуюся от 12-футового кота. Бедняга Борис поднялся, положил передние лапы на мои плечи и заскулил, глядя мне в глаза. «Защити меня, мамочка!» Я чмокнул его во влажный нос. «Успокойся, малыш, все хорошо. Наша квартира слишком мала для такого количества людей и животных. Не квартира, а целый зоопарк. Но я не против». Да, мне бы хотелось, чтобы дедушка еще недавно крепкий здоровьем, всеми уважаемый и общительный человек не был заточен в нашей квартире точно в тюрьме, так как способен одолеть лестницу лишь один раз в день, и то не всегда. Но если неиссякаемый поток родственников и медицинских работников, помогающих ему и навещающих его, унимает самый сильный страх дедушки оказаться в доме престарелых, то я руками и ногами за этот запарк. Альтернативный сценарий ужасен. Дедуля частенько заявляет, что из этого дома уедет только вперёд ногами в гробу. Из кухни в гостиную вышел Лэнгстон. «Что у вас тут происходит?» Практически намёк Дэшу, что пора наконец уйти. «Спасибо за чай и печенье, которыми ты не угостил», — сказал Дэш ему. «Не за что. Уже уходишь?» «Замечательно». Брат пошёл открыть входную дверь. Озадаченный бумер последовал за ним, а Дэш на миг замешкался. Он, видимо, хотел поцеловать меня на прощание, но потом передумал и вместо этого потрепал Бориса по голове. Предатель Борис лизнул его руку. Я была раздражена, но все равно растаяла, когда этот обалденно привлекательный парень в пальто приласкал моего пса. «Завтра мы зажжем елку», — сказала я Дэшу. «Придешь?» «Завтра, 14 декабря». день зажигания елки. А я вообще не думал об этом важном событии, пока Дэш не притащил в мою гостиную елку. Почему? Потому ли, что церемония в этом году ощущается больше как обязанность, чем повод для веселья?» «Обязательно», — ответил Дэш. «Ворчун, наверное, и то бы с большим энтузиазмом принял мое приглашение». Кот погнался за Борисом, и пёс, кинувшись прочь, врезался прямо в высоченную стопку книг, стоявшую у стены. «Ворчу он сюда!» — закричал дедушка. Борис залаял. «Иди уже!» — бросил Лэнгстон Дэшу. Бумер и Дэш ушли. Знаю, Дэш почувствовал облегчение. В моём доме вечная суета, шум, хаос, шерстяная живность, куча народу. Дэш любит тишину и порядок. Предпочитает уединение с книгами, общению с собственной семьей. У него аллергия на кошек. Порой, я думаю, нет ли у него аллергии и на меня. 14 декабря, воскресенье. Год назад у меня была совершенно другая жизнь. Дедушка, будучи в замечательной физической форме, гонял туда-сюда между Нью-Йорком и Флоридой, где в своем жилом комплексе завел себе подружку. У меня не было ни питомцев, ни парня, и я не понимала в полной мере слово «печаль». Подружка дедушки умерла этой весной от рака, и вскоре после этого его сердце не выдержало. Я знала, что падение дедушки с лестницы было очень серьезным, но в первые мгновения паники не осознавала всей тяжести случившегося. Сначала думала лишь о том, когда же, наконец, приедет скорая, потом ехала до больницы, затем обзванивала родственников. И только на следующий день, когда состояние дедушки стабилизировалось, поняла, насколько все плохо. Я пошла в больничную столовую купить себе что-нибудь на обед, а, вернувшись, увидела сквозь окно в его палате миссис Безил, сестру дедушки и мою любимую двоюродную бабушку. Она, женщина высокая и величественная, носит дорогие украшения и безупречные, шитые на заказ костюмы. На ее лице всегда идеальный макияж. Так вот эта самая женщина сидела возле спящего дедушки, держа его за руку, и по ее накрашенному лицу текли слезы, оставлявшие темные дорожки туши. Я никогда не видела миссис Безел плачущей. Она казалась такой маленькой. У меня сдавило горло и сжало сердце. Я по натуре оптимистка, из тех, для кого стакан наполовину полон, пытаясь во всем находить что-то хорошее. Но при виде сокрушенной бабушки мое тело и душу охватила сильная печаль. Внезапно я слишком остро ощутила, что дедушка смертен, и мне живо представилось, какие чувства я буду испытывать, потеряв его. Миссис Безил прижала ладонь дедушки к своему лицу и разрыдалась. На секунду я испугалась, что он умер. Затем его рука ожила, он мягко шлепнулся с по щеке, и она рассмеялась. Тогда я поняла — Пока все будет хорошо, но никогда уже не будет, как прежде. Так в мое сердце вошла печаль. Первая стадия. Вторая стадия наступила на следующий день и была гораздо хуже. Как может изменить все простой акт доброты? Дэш пришел навестить меня в больницу. Я купила в столовой еду, но почти ничего не съела. Голову забили мысли о случившемся, и ни черствый сыр в сэндвичах, ни капустные чипсы, предлагаемые больницей вместо картофельных в жалкой попытке позаботиться о здоровье своих пациентов, не вызывали ни малейшего аппетита. Должно быть, Дэш услышал по телефону в моем голосе усталость и голод, поскольку принес с собой пиццу из моей любимой пиццерии «Папа Джонс», то, что находится в Виллидж, а не Мидтауне. Сравнили тоже. Пицца оттуда — моя идеальная, утешительная еда, даже если она остыла по дороге. Стоило увидеть ее, а главное, пиццу нес для меня дэш, и на сердце сразу потеплело. «Как же я тебя люблю!» — вырвалось у меня. Я обняла его, уткнулась ему в шею лицом и покрыла ее поцелуями. Он засмеялся. «Если бы я знал, что пицца приведет тебя в такой восторг, давно бы ее купил». Дэш не сказал в ответ «Я тоже тебя люблю». Да я и сама осознала свои чувства, лишь произнеся эти слова вслух. И относились они не только к принесенной пицце. Мои слова «Как же я тебя люблю» означали «Я люблю тебя за твою доброту и угрюмость», за щедрые чаевые, даваемые официантам, когда ты используешь кредитку отца, за твой умиротворенный и мечтательный вид во время чтения книг, За твой совет никогда не читать книги Николаса Спаркса и за твое смущение и обиду, когда я из любопытства прочитала одну, а потом еще парочку. Да, они пришлись мне по душе, и ты расстроился из-за этого. Я люблю спорить с тобой на тему литературы и люблю тебя за то, что ты признаешь, если тебе не нравится фальшивое, неискреннее романтическое чтиво, то множество других людей, включая и твою подружку, такое по вкусу. «Я люблю тебя за любовь к моей двоюродной бабушке. Люблю то, насколько ярче, красочней и интересней стала моя жизнь с того дня, как ты в нее вошел. Я люблю тебя за то, что однажды ты ответил на зов моей красной записной книжки». Дедуля выжил, но, похоже, часть меня умерла в тот день. Радость от осознания, что я по-настоящему полюбила кого-то, очень быстро померкала. я не услышала ответа на свое признание. Дэш так и не ответил мне «я тебя люблю», а я больше не повторяла этих слов. Я не обижаюсь на него, правда не обижаюсь. Дэш нежен и заботлив со мной, и я знаю, что нравлюсь ему. Сильно. Порой кажется, что он сам этому удивляется. Я сказала «как же я тебя люблю», и в тот миг ощутила любовь к нему каждой таликой своей души, Но с той поры, не встретив взаимности, пытаюсь потихоньку отдалиться от Дэша. Я не могу заставить его чувствовать то, что он не чувствует, и не хочу этого делать, поскольку это только причинит мне боль. Вот я и решила запрятать любовь к нему в самый дальний уголок сердца. Пусть она там медленно тлеет, не мешая мне казаться Дэшу внешне беспечной и неприхотливой. Вечная занятость хорошо помогает мне в этом. Последнее время я провожу с дашем так мало времени, что душа почти перестала болеть. Я не пытаюсь изо всех сил разлюбить его. В один прекрасный момент это случится по умолчанию. Когда у меня нет уроков в школе, я хожу на подготовку к экзаменам, тренируюсь играю в футбол, вожу дедушку на физиотерапию, по врачам и на встречу с друзьями. Еще на мне закупка продуктов и готовка. Родители слишком заняты своей новой академической работой. Они больше не работают в другой стране, но это практически ничего не меняет. Ближайшее место работы, которое смогла найти мама за короткое время, — должность внештатного преподавателя литературы в общественном колледже Вей-Аутсвилла в Лонг-Айленде. А папа устроился директором частной школы у черта на куличках, где-то в Коннектикуте. Лэнгстон делит со мной заботы о дедушке, но с домашней работой помогает постольку-поскольку, как и все парни. Естественно, меня это раздражает. Может, на мне проклятие какое? А еще растет мой бизнес по выгулу собак. Он стал настолько востребованным, что миссис Безил зовет меня теперь не медвежонком лили а магнаткой. Со всем этим в совокупности время на Дэша найти очень сложно, и наши редкие встречи приносят все меньше радости и все больше ощущаются обязанностью. Я перегружена дальше некуда. Почти ребенок медвежонок Лили осталась далеким воспоминанием. Такое ощущение, что за последний год я превратилась из юной шестнадцатилетки в престарелую семнадцатилетку. Я так закрутилась, что серьезно оплошала со спешным подарком, который собиралась подарить Дэшу на нашей маленькой вечеринке в честь зажигания елки. Я начала работать над ним в начале года, но отложила, когда с дедушкой случилась беда. И теперь, глядя на его воскрешение, тяжело вздохнула. Брат рассмеялся. — Он очень плох, Лэнгстон. — Он... — брат слишком долго колебался. — Милый. Лэйнгстон надел изумрудно-зеленый свитер через голову и потянул в стороны боковины. Но Дэш почти одного размера со мной, а мне этот свитер великоват. Собираешься откормить даша праздничными печеньями? Этот свитер мы подарили папе на Рождество несколько лет назад, купив его в магазине одежды больших размеров. Папа его ни разу не надел, и тот все еще лежал в подарочной коробке. Я украсила свитер, пришила спереди большую снежинку из красного материала, а поверх нее вышло на ветви дерева двух голубков. На брюшке голубя слева я сделала нитью надпись «Дэш», на брюшке голубки справа — «Лили». Увидев свитер на брате, я уже не могла отрицать очевидного. Нужно снять голубей и пришить их на что-нибудь другое — шляпу или шарф. Не заслуживают они свитера, даже если издают приятные воркующие звуки, и от них произошел очаровательный термин «влюбленные голубки». Как любителю животных мне хотелось бы считать их прелестными созданиями, но, как жительница Нью-Йорка, известно, голуби не прелестны, они надоедливы. Да, я действительно ни капельки не чувствую Рождества, раз выплескиваю свое раздражение на шумных птиц, символизирующих рождественский сезон. — Ты прав, он ужастен, — сказала я Лэнгстону. — Нельзя дарить его Дэшу. — Умоляю тебя, подари его Дэшу, — отозвался брат. Прозвенел дверной звонок. — Снимай свитер, Лэнгстон, пришли гости. Я посмотрела на себя в зеркало прихожей, пригладила волосы. Надеюсь, выгляжу презентабельно. Я надела свой любимый рождественский костюм. шерстяную зеленую юбку с вышитыми спереди оленями и красную футболку с круговой надписью «Не переставай верить» с изображением Санта-Клауса внутри. Угощение готово, хвойные ветви Оскара обвивают гирлянды из лампочек, животные заперты в моей спальне, чтобы не доставляли хлопот гостям. Добро пожаловать в Рождество, мы всегда рады волшебству. Интересно, не отец ли Дэша пришел? Мне кажется, если бы Дэш с отцом проводили больше времени вместе, то они бы поладили, и небольшая скромная вечеринка в преддверии Рождества может их к этому подтолкнуть. Прошлым вечером я выслала приглашение маме Дэша, но она ответила отказом, поскольку на то же самое время у нее назначена встреча с клиентом. А сегодняшним утром мне пришла в голову мысль пригласить вместо нее отца Дэша. К моему огромному удивлению, в открытых дверях я увидела и отца Дэша, и его маму, а между ними — его самого. «Угадай, кого я постричал», — сказал он. Его родители, наверное, в последний раз находились в одном и том же месте в суде при разводе. Лицо Дэша было безрадостным, как и лица его родителей. в рождество наконец, повеяло холодком.